На следующее утро я встал очень рано. Ещё не рассвело. Небо было чёрное, без единой звезды. Казалось, что-то огромное и тёмное нависло над землёй и должно её раздавить. Когда открывали входную дверь, резкий ветер врывался в комнату и рождал давно погасшие угли в очаге. На вашем месте я бы не уходил. Обратился к нам хозяин харчевни. Сейчас пойдёт снег. Да, но я очень тороплюсь, отвечал Виталис. Надеюсь добраться до города раньше, чем начнётся снегопад. А ну, 30 км не сделаешь за один час, возразил хозяин харчевни. Тем не менее мы решили продолжать путь. Виталис нёс дужку под курткой, стараясь согречивать теплом своего тела, а собаки, довольные тем, что нет дождя, весело бежали впереди нас. В Дежоне Виталис купил мне овчину, которая носит шерсть юмер. Я надел её на себя, и встречный северный ветер плотно прижимал её к моему телу. Мы шли молча, очень быстро, желая не только согреться, но и поскорее прийти в труа. Небо, несмотря на рассвет, попрежнему оставалось тёмным. Только на востоке появилась белая полоска, и все предметы стали как-то более отчётливо видны. Ночь кончилась, но день так и не наступил. Местность, по которой мы шли, Была необычайно пустынной и мрачной. Куда ни взглянешь, повсюду обнажённые поля, голые холмы, пожелтевшие леса. Нигде не слышно ни стука повозок, ни щёлка ни кнута, полнейшая тишина. Только сороки с поднятыми кверху хвостиками прыгали по дороге, взлетая на верхушки деревьев при нашем приближении. И напутствовали нас оттуда своим стрикатанием, похожим на брань или на какие-то зловещие угрозы. Внезапно ветер переменился и начал дуть с запада. По небу поплыли тяжёлые низкие тучи, которые, казалось, нависали над самыми верхушками деревьев. Перед нашими глазами замеркали редкие снежинки, похожие на белые бабочки. Они поднимались, опускались, кружили в воздухе. Затем облака, шедшие с северо-запада, вплотную надвинулись на нас, и повалил сильный снег. В несколько мгновений всё стало белым. Камни, трава, сухие ветви, кусты снег падал на нас, забивался повсюду и сразу же начинал таять. Я чувствовал, как холодные струйки текли мне за воротник виталису, которая лавчина была приоткрыта для того, чтобы душка мог дышать, находился в таком же положении. Мы медленно и с трудом продвигались вперёд, ослеплённые снегом, промокшие, обледенелые, изредка останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Собаки уже не бежали впереди, а плелись сзади по нашим следам. Положение было не извесёлых, и нигде никаких признаков жилья. Перед нами темнел лес, которому, казалось, не будет конца. По временам Виталис пристально смотрел влево, как будто что-то отыскивая, но там ничего не было видно, кроме большой прогалины, где, по-видимому, весной рубили лес. Вдруг он протянул руку, И указал мне на какой-то тёмный предмет. Поглядев в том направлении, я увидел занесённый снегом шалаш. Мы быстро сошли с дороги и вскоре нашли тропинку, ведущую к шалашу. Он был сделан из хвороста и прутьев, а крыша его, сложена из плотно сплетённых ветвей, не пропускавших снега. Наконец-то у нас было убежище.